Глава двадцать вторая. Он подошел к белорусской, встал у комка, выглядывая за приваренной решеткой пластиковый мерзавчик водки, в народе называемый йогуртом. Купил стакан, сорвал крышечку, не принюхиваясь, всосал в два больших глотка. Позади киоска что-то лязгнуло. Отбросил стаканчик под ноги, под ветер, в листву и окурки, небрежно заглянул за киоск. Увидев маленький пустырь, где происходило что-то, что стало мгновенно понятно его опытному глазу, один поддевал чугунный люк другой светил ярким фонарем вы чё зачем то он их окликнул классовое родство или наоборот ревнивой насторожность или головокружительный прыжок водки в мозг или жажда продолжения событий если хотеть события они случаются двое замерли тишнярий ответил девчон дерзкий голос и белый длинный луч фонаря ударил ему в лицо виктор заслонился и пошел к ним Ляск раздался еще раз, люк отвалился с тупым звяком. Виктор, приблизившись, увидел, что у девушки с фонарем русые рассыпанные волосы, и у человека с монтировкой такие же, но потемнее. Они были в одинаковых бело зеленых камуфляжных куртках и высоких сапогах с походными рюкзаками за спинами. «Вы что, сестры?» Они не ответили. Слышь, иди своей дорогой», — девушка светила фонарем в яму, спускавшую пар. «Не мешай, добром прошу». Что вы борзые такие? Я здесь рядом работаю. Нормальный вопрос задаю. Чего делаете? Родину спасаем. со знобистым вызовом сказала она, пошаривая по земле белым лучом. Парень потянул ее за рукав. Наташ. Родину в другом месте спасают, заметил Виктор спокойно. В каком? Свет фонаря резанул по глазам. Неподалеку. Где это? На набережной. На набережной? На Краснопресненской. В белом доме? Ну, Виктор бесхитростно кивнул. Наташ, провокатор, сказал парень в полголоса. Леша, успокойся уже. Вы, значит, за белый дом? А что, нельзя? А вы к нему какое касательство имеете? уточнила она старинным слогом. Я? Дубинкой получил сегодня, вот и все касательство. Состоите где? На учете, да, блин, в организации. Не а! А спектру, какому принадлежите, подал парень насторожный голос. Это как? Коммунист, монархист, демократ, охотно объяснила девушка. Виктор на миг задумался. Русский человек. Лучший ответ. Она стремительным движением обрисовала колодец с огненным кругом. Парень нагнулся к темному холмику, который оказался еще одним рюкзаком. Вжикнул молнией, протиснул монтировку, закрыл, обхватил, приподнял с кряхтением и обратно на землю. Справишься? спросила девушка тревожно. Куда денусь? Виктор наконец-то разглядел их сквозь темень. Она была среднего роста, с решительным широкосколым лицом, пухлыми губами, лихим разлетом пушистых бровей и казалась старше своего спутника. Тот был вытянутый, худосочный, мелковатое детское лицо. В нем было что-то сыновнее, не по отношению к ней, а вообще, в то время как в ней было что-то материнское и тоже вообще. Девушка лучом повела позади Виктора, как бы проверяя, нет ли с ним кого. «А мы в Белый дом», — сказала она просто. Как? Виктор даже отступил от такой внезапности. Под землей. Это, то есть, он подбирал слова. Зачем? Свечи, еда, лекарства. Ему стало радостно. Он бдительно оглянулся на ларек в сторону улицы, где шастали редкие прохожие. Помощь нужна? И, пользуясь заминкой, путанно зачистил. Могу, помогу, я, я могу, правда. Ты не сможешь, Леша, ты не дотащишь. Откуда вы знаете мое имя? Глухо спросил парень. «Она тебя так назвала, ее Наташу зовут, угадал?» Виктор рассмеялся. «У меня и ноги уже готовы». Луч лизнул его по резиновым сапогам. «Как хорошо, что не переобулся в Варике. «А он все заранее знал», — сообразил парень с шипением. «Я электрик», — возразил Виктор. «Мы в подземельях работаем, и там вода, вот я и сапоги, и... Берите меня, не пожалеете, я по вашей части». «И что он нам плохого сделает?» — перебила девушка. «Он придет с нами, посторонний, ты понимаешь?» «Так мы этого и хотим, чтобы все свободно могли прийти к своему парламенту», — продиктовала она гордо. «Хватит стоять болтать, ты чего ждешь? Когда нас патруль заметет?» «Я с ним не пойду», — парень обхватил рюкзак и, шумно дыша, очевидно, стараясь не кряхтеть, подошел к колодцу. «Как-то вы додумались», — сказал Виктор сочувственно, — «лишний груз брать». На машине подъехали, сил не рассчитали. Девушка светила в колодец, выхватывая из мрака железную лесенку. С нами еще друг собирался, заболел. Будем расхлебывать, всю ночь ползти. Алёша, видишь, человек есть. У меня на людей чутье. Его нам Бог послал. Ты в Бога веришь или нет?» «Это интимный вопрос», — пробормотал парень, зависая у края и рискуя свалиться вместе со всей тяжестью вниз. «Леша, а я без него не пойду», — сказала девушка негромко, и Виктор понял, «так и будет». Где-то вдалеке послышался треск рации. Может быть, нескольких. Все трое запаниковали. Виктор без слов перехватил у Алексея рюкзак и закинул себе на плечи. Тот просунул ногу и, нащупав железную скобу, начал спускаться. Только погрузившись за ними, Виктор ощутил беспокойство. «Ребят, ребят!» Чуть пригнувшись, ударяясь сапогами в трубы, они продвигались через бетонные кольца в духоту и сырость. Наташа освещал дорогу Алеши. Виктору доставались лишь отблески тонкими зеленоватыми колечками, возникавшие на полукруглых стенах. «Что орешь?» – спросила Наташа безразлично, не переставая идти. Ее голос разнесло эхо. «А долго идти?» «Нормально», – послышалось шуршащее столкновение. Лёш, ну не тормози ты». А, «Мы дойдем?» Виктор пробовал бодриться, но смешок в темноте растянул рот оскалом. «Плавали, знаем». «Плавали?» – вспомнились страшные рассказы про сбросы воды, из-за которых смывало рабочих. «Плавали?» – переспросил он, но не дождался ответа. «А вы всегда без касок, а противогазов нет. Под землей газ бывает». Наташа остановилась и бросила в полоборота. «Не ори, мы молчком ходим». И пошла дальше. Виктор шел за ней, размышляя. «Хорошо, что я электрик, а не сварщик, например. Не приходится в колодце лезть и торчать здесь все время. Хотя сто раз спускался, помогая мужикам. Связался с юнцами. И ведь как знал, подумал он, что сегодня еще что-нибудь будет». Потом подумал, прежние прогулки под землей были подготовкой этого похода. Потом ударился лбом и со стоном опустился на трубу. Спутники не ждали, пришлось пробираться за ними по узкому лазу, почти ползком, боясь застрять, растирая рукой над переносицей, где набухала потная шишка. Минут через десять протискивания, когда он уже выдохся и смирился, что сдохнет, вылезли в квадратное бетонное помещение. Там можно было разогнуться и даже стоять вдвоем. «Живы?» Наташа поднесла фонарь снизу к своему лицу, ставшему Багрову жутким, как в триллере, и сгримасничала. «Уээээ!» Вручила фонарь Виктору. «Посвети». Юноша развернул мятую карту, намалеванную ярко и криво, видно, что самодельную. Она склонилась над ней, голова к его голове, и их длинные волосы переплелись. «Мы тут», — Наташа зависла пальцем над бумагой и метко клюнула, чуть ее не пробив. «Они тут». Алёша бережно сложил карту и спрятал за пазуху во внутренний карман. «Сосульки?» Виктор скользнул лучом по серым обвислостям, обильно тянувшимся с серого потолка, как огромные крысиные хвосты. «Окисление железобетона», умной скороговоркой сообщил Алёша, но Виктор и сам знал, что это не лед. Гулка загрохотала, затряслись стены. «Метро», сказали все сразу. Вперед уводили два рукава, свернули вправо, опять начались бесчисленные бетонные кольца с трубами по бокам и железными трапами под ногами. Наташа слабо ойкнула, остановилась, направив фонарь вверх. Луч забегал, Виктор увидел, как прыснули в разные стороны перевернутые озабоченные тараканы, молочно-белые, но не из-за луча, а сами по себе. «Альбиносы», — понял он, как будто разгадывал кроссворд. «Они белого света не видели», — донесся рассудительный голос Алеши. «А что они едят?» — удивился Виктор. «Друг друга», — буркнула Наташа. «Грибницу и слизь», — объяснила Алеша. Потом еще раз пробирались гуськом через тесный лаз, снова угодили в квадратное помещение и, наконец, посвежело, вошли в широкий арочный коридор с кирпичной кладкой и журчавшей неглубокой водой. Зачавкали сапоги. "Пресня", сказал Наташа, "речка так называется. Раньше под горбатым мостом текла, ее сюда убрали. Вода то становилась выше и резвее, замедляя их ход, то и секала. Свернули в очередной бетонный лаз. Виктор уже собирался роптать, но Алеша возбужденно закричал. Все. Они не могли втиснуться с ним в колодец. Было слышно, как Алеша взбирается по железным ступеням, и Наташа заняла его место, когда с лязгом, очевидно, за грифком, он приподнимал люк. Свои. Откуда-то свыше прилетел его крик, с которым смешались другие крики. Стоять, руки вверх, это же Леха. Наташка. Виктор быстро вскарабкался по лестнице, стал подтягиваться, его вытащили несколько крепких рук, и, очутившись под с ног ветром, он так и шалел, что благоразумно на полусогнутых протанцевал от колодца. Вокруг стояли закутанные бородатые мужчины с кольями-арматуринами, похожие одновременно на крестьян-партизан и пленных французов. С одной стороны нависал снежный глыбы потухший белый дом, С другой тянулись серебристые мотки колючей спирали, рыжили бока поливальных машин, мерцала окнами высотка мэрии и откуда-то оглушающий пел Олег Газманов. Брянцев. Виктор с чувством пожимал руки окружившим, почему-то вместо имени называя фамилию. Наташа, подступив, ловко стянула с его плечи рюкзак, который сразу подхватили, и Виктор только тут почувствовал, как же тяжела была ноша. Теперь плечо позволило себе заболеть, и эту боль поддержала беззвучно заскулившая шишка на лбу. «Вовремя вы, а мы штурма ждем», — поделился казак с золотистыми усами. «О, дети подземелья!» — подскочил невысокий мужчина в свитере с горлышком и пиджаке с депутатским значком, отличавшись от баррикадников выбритым лицом. «Я думал вы прямиком в дом, как вчера». «Вчера мы с Плющихи заходили», — сказал Алеша. «Сегодня там засада». Мало ли ходов, возле Новодевичьего депутат начал оптимистично загибать пальцы. Экспо-центр, фабрика рядом, коллектор в метро, в зоопарке слоновники. Везде свои люди, главное, чтобы слон не раздавил. А эти люки мы решили заварить от греха. Владимир Кузьмич оборвала Наташа. Не надо лишнего. Да это же в общем доступе, милая. Знаешь, сколько к нам народу так ходит? Вчера Невзоров приходил. Сегодня на рассвете чумной один в спортзал пробрался. А у нас баркаши в спортзале, ну, там, который в пристройке. Он повязки увидел, вроде свастик у них. Вот ветероды, они это звездой Богородицы называют. Они мол, ты кто таковский? Он, я троцкист. Они его, конечно, обложили, но он одного и пырнул. Не сильно, в одежде нож застрял. Скрутили. Что с ним было делать? Не расстреливать же. За цепление выкинули. Да и они тоже хороши. Кургиняна, политолога, прошлой ночью за баррикаду вытолкали. Мол, армяшка, давай гуляй. Петрович ругал. Баркашов, в смысле. Кошмар. А как без Петровича? «Дисциплина на высоте, подготовка классная. Без него обороны нет». «Анпиловцы молодцы!» – вздохнул человек в раздутой куртке оранжевой каске, на которой белилами была намалевана аббревиатура ФНС. «Целый день к нам прорывались. Мы их даже слышали. Их потом отогнали». «Их не отогнали, а избили», – возразил Виктор. Мощный прожектор ударил в здание и замотался туда-обратно, и Газманов как будто сделался еще слышнее. «Как жаль теперь, что нам не быть вдвоем, а может просто денег накопить и подойти к тебе и ночь твою купить. Но как тогда мы дальше будем жить?» И что за дискотека?» – спросил Виктор. «Каждые пять минут такая хренотень. Насморочно известил густобородый человек в островерхом выцветшем капюшоне, чем-то похожий на звездочета. «Это желтый Гебельс, мы его так зовем». «Кого его?» «Да вон», – показал депутат. Ярко-желтый БТР медленно полз по набережной. Из заметного репродуктора, схожего с поставленным на бок колоколом, неслось. «Путана, путана, путана! Ночная бабочка, но кто же виноват? Путана, путана, путана! Огни отелей так заманчиво горят!» БТР развернулся на углу, пополз обратно к мэрии, и на полухрипе, заткнув газману, включился жестяной голос. «Внимание! Покиньте здание и площадь!» Время ультиматума истекает ровно в полночь. Внимание! В ближайшее время начинаем штурм. БТР свернул на Конюшковскую улицу. Из громкоговорителя опять раздалось жестяное. Внимание! Покиньте здание и площадь. Виктор бросился за удалявшимися Наташей, Алёшей и депутатом. Ёбнуть бы по нему. БТР, переваливаясь на здоровенных колесах, полз мимо горбатого моста, гулко повторяя. Внимание! «Нарочно пугает, гад», — сказал депутат. «Слышите акцент немецкий?» — хмыкнул Алеша. «Рус, сдавайся!» «Но жизнь продолжается», — продолжал депутат, бодро помахивая короткими руками. «Концерт провели при свечах. Еды мало, воды не хватает, все чихают. Солярки было немного, зажгли иллюминацию на весь дом, снизу доверху, врагам назло. Пять минут посветили назад в темноту. Зато регионы вмешались, Сибирь». Если к 4 октября Ельцин не успокоится, перекроют поставки продовольствия в Москву. Президент Калмыкии прилетел. Кирсан вообще умница. С вами, говорит, останусь, пока блокаду не снимут. А дальше что? Неужели штурм? Спросил он неуверенно и поднял руку ввысь. Как говорится, будем уповать на невеса. Только сейчас Виктор заметил флаги в небе. Черным, красноватым, охристым, отражающим огни города. Флаги трепыхались на белой башенке дворца. И всмотревшись, он различил их цвета. Белый-синий-красный на толстом флагштоке. Ниже флаги поменьше. Советский, алый, имперский, черно-желтый-белый и Андреевский, белый с синим перекрестьем. Они дрожали как-то трогательно, немного нелепо, и у Виктора защемило сердце. Площадь, запомнившаяся ему множеством народа, теперь была другой, почти пустой. Низко стелился дым, там и тут мигали костры. Одни сидели не шевелясь, понурившись, как изваяние, другие прохаживались одиноко, заложив руки за спины, как заключенные. Ближе к зданию, возле палатки цвета хаки, в котелке, подвешенном над слабым огнем на железный пруд, булькало варево. Спутники Виктора зашушукались и исчезли в одном из подъездов. Подли стеклянной стены с листовками и плакатами спорили, то и дело раздавалось бракастое слово «штурм». Здесь же стояли несколько парней в бушлатах с калашами, чего-то ожидая. Пробежала женщина в белом медицинском халате. На одном листе печатными буквами с наклоном было написано Айчики чики чики вот тебе и собчаки. В городе округа, в золоте супруга». На другом тем же почерком. У шумейки гонора больше, чем у бонора. Знать забыл шумейка, что есть в суде скамейка. На третьем ватмене сверху было выведено курсивом. «Когда тебя я выбирал, ты что народу обещал?» Снизу тоже курсивом. «Обещаю, лягу на рельсы». А посередине красовалась приклеенная фотография на супльную с пририсованным черным фломастером челка и усами Гитлера. Глаза б тебе вычеркнуть. Махонькая сосредоточенная женщина, встав на цыпочки, синей ручкой косо полоснула по фотографии, но ее остановили. Нельзя, это ж творчество. С Дружинниковской улицы опять запел с надрывом газманов. Стоявшие у здания отозвались проклятиями. Я тебе покажу песенку. Мужичок в линялом ватнике перекрестился, словно на что-то себя благословив, и сорвался с места навстречу тоскливому соло и ритмичной музыке. Путана, путана, путана. Виктор побрел туда же. Там было человек двести. Их крики разбивались о броню и газманова, оглушительного из-за усилителя. Путана, путана, путана. От плотного скопления людей пахло дымом и какой-то мужественной несвежестью. Тяжело и сладковато, пожалуй, воском. Он увидел прежнего казака и еще человек пять в бурках и попахах, стариков в военной форме, знакомого священника в черной рясе и с медным крестом, зажатым в кулаке. Один малец, совсем ребенок, держал наготове рогатку и пискляву вопил. «Иди сюда!» «Гни, да! Гни, да!» Сипло кричал плечистый молодец, замахнувшись бутылкой шампанского, из которой торчала тряпка. И сразу Виктор заприметил, стоявший отдельно, окруженный почтением, целый выводок бутылок с такими же кляпами догадался. Коктейль Молотова. Круглая блондинка тихо плакала, заслоняясь шелковым зелено-красно-черным знаменем с латинским изречением. Виктор протолкнулся к баррикаде. Снаружи зеленели ОМОНовские каски, чернели наставленные пулеметы еще трех БТРов. Уроды! Лысый бородач, в котором Виктор опознал давешнюю приднестровца, забирался на баррикаду, цепляясь за бетонный блок. Гремело железо мусорных баков, осыпались навальные камни. Всех перекосим. Он тянулся к макету пулемета с фанерным коробом, зачем-то установленному среди арматурин. Виктор тут же сообразил, что издалека этот пулемет можно принять за настоящий. Пока он подбирал, чтобы такой крикнуть, песня кончилась, и громкоговоритель включил бесстрастного робота. «Внимание! Покиньте здание и площадь! Время ультиматума истекает ровно в полночь! Внимание! В ближайшее время начинаем штурм!» Столпившись отчаянный весело загласили. «Начинай! Давай, убивай! Стреляй! Дави!» «Сколько времени?» – спросил Виктор человека с противогазом через плечо. Тот посмотрел на часы и с достоинством произнес. «Пятнадцать минут?» «Какого?» «А осталось. Узкое лицо передернуло судорога». Виктор выпутался из толпы и пошел обратно к зданию. На площади у костров рассредоточились автоматчики, которых обступили группки людей. В нескольких окнах играли огоньки свечей. Одно окно на третьем этаже горело, к нему от фонаря с площади был протянут провод. Возле двадцатого подъезда собрались неподвижные слушатели, вероятно, чего-то интересного. Наташа сидела на табуретке у стены и мела рукой по струнам. Алеша, стоя рядом, подсвечивал фонарем. Она пела ломким, как бы с вызовом звенящим голосом, и сердито встряхивала головой, сбрасывая русые пряди, заслонявшие лицо. «И слушаешь вновь темноту и трубы, гудящие рядом», И все, как ночному коту в потемках видать твоим взглядом. Виктор понял, что от баррикады кричат меньше, а желтый гебельс вообще молчит. Летучих мышей не видать. Парилка, потом холодина. И матом ты кроешь опять какого-нибудь кретина. А если у люка менты стоят с автоматами гады, два метра земли и кресты — вот все, что нам будет надо. Резкий перебор струн, девушка вскинулась под щита жидкие хлопки, остальные угрюмо закивали. Это про мои последние сутки». «А откуда летучие мыши взялись?» пытливо спросил кто-то. «Мы спелеологи», — сказал Алеша. «Спелеологи», — эхом подтвердила Наташа. «Все лето в горах провели. В пещерах ледяных ходили. Я летучую мышь привезла, в холодильник поселила. Не знаю, как она там без меня кормит ее или как. Я с двадцать пятого дома не была». «А я здесь с двадцать первого», — похвалился кто-то. «С тех пор не умывался». И Алеша перевел фонарь выше. Наташина куртка была расстегнута, Виктор увидел на шее шерстяную нитку с небольшой перламутровой раковиной. «Я человек политический, он просто за компанию», она шутейно толкнула Алешу грифом гитары. «Я в девяносто первом сюда тоже хотел, за Ельцина была, но родители не пустили, боялись. Теперь подросла против Ельцина». «Спой нам еще, деточка», попросила старушка в вязаной шапке. «Отважно делается, когда ты поешь». «Разве еще одну?» «Я ее первого мая написала». Наташа удобнее устроила гитару на колени и без промедления сразу принялась мести по струнам. В мегаполисе галактики, соседней, происходят нынче странные дела. Из-за споров и тумана, враг и бредней, диктатура хриплый голос подала. Виктор смотрел на то, как наискось бьют длинные пальцы девушки и трудно припоминал. Гитара была в истертых, но угадывавшихся алых и желтых наклейках. Он понял, что играл на ней, да, именно на ней, неделю назад, здесь и пел «Куба далека, куба рядом». У гитары тогда был владелец, подросток. Это же еще начало года, дальше может все произойти. А гроза близка, но нет громоотвода и конкретного спасения пути. «Чья гитара?» – мягко спросил он, устоявшую рядом с календарным старым портретиком Сталина, наклеенным на картонку. «Саня Агнеева», – ответил тот, топорща седые усы. «Вышел с концами». Обратно дороги нет. Наташин голос сливался с бренчанием гитары в звуковую воронку, завораживая Дурманя. Виктор поймал себя на том, что не чувствует боли в плече или ребрах, шишка как будто пропала, но он вдруг ясно ощутил обреченность. Свою, чужую, этого здания, этой поющей девушки и ее парня, этого мужичка из-за наплывающего дыма, похожего на ежика в тумане. Наташа словно передалось его чувство, она запнулась и запела злее, громче, чеканно. И по площади в дыму проедут танки, тяжкой гусеницей вставшим смерть суля, и воскреснут баррикады и землянки, и слезами пропитается земля. За стеклом в холле на полу высоко вспыхнула и погасла свеча. Это же еще начало года, что еще там будет впереди? Неужели пойдут под ненависть народа злые люди с автоматом на груди? Наташа ударила по струнам. Злые люди с автоматом на груди. Опять ударила. Встала. Стояла с гитарой перевес, близоруко хлопая глазами, будто не понимая, что с ней кто перед ней. «Сколько тебе лет?» – спросил Виктор. 19, сказал почти надменно, отдала Алёше гитару, который протянул ей людям. «Кто-нибудь петь умеет?» Брянцев покачал головой.